Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Годы жизни с 1852 по 1912. Серая шейка. Часть первая. Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид.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 А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички. Кулички-песочники, кулички-плавончики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горст гороху.